На дном подводных гор, повышений дна, глубоких впадин и впадин множество записей шлелайна дало полную картину температурного режима глубоководных и придонных слоёв воды, её плотности, солёности и химического состава. Образцы горных пород и глубоких поддонных слоёв ила, добытые шлелайном, осветили теперь многое.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 Сделался какой-то манией навязчивой идеи не только зоолога и его верных последователей, но чуть ли не всей команды. Интерес к таинственному моллюску ещё более разгорелся, когда зоолог объявил, что при исследовании строения тела и химического состава крови моллюска сой нашёл в его крови огромное количество растворённого золота. Благодаря чему и вес моллюска оказался необычайным.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 Присутствие золота в крови то учёный пришёл к заключению, что вероятно, эти моллюски в области своего постоянного распространения живут на дне среди обширных золотых россыпей, вроде той, на какой недавно набрёл океанограф в своих последних злосчастных приключениях. Вероятно, говорил Заволк, это золото по каким-либо причинам оказалось здесь сильно растворённым в морской воде.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 с признаками незаконченной, брошенной на середине работы. Если не работается, пойдём со мной на дно. У меня кое-какие поручения под скворешне не работается, раздражённо повторил Цой. И словно его прорвало, с отчаянием в голосе воскликнул: "Это не работа, а мучение!" Взяв же давно заметил, что у тебя временами отвратительное настроение, Осторожно бросил Марат. Когда втемяшится в голову какая-нибудь идея и ни днём, ни ночью не даёт тебе покоя, заговорил Цой, опускаясь на табурет и сжимая голову ладонями. Когда она то даётся в руки, то ускользает, точно издевается над тобой. Ах, если бы ты знал, Марат, как это тяжело. Мне казалось, что я на пороге большого открытия. Открытие? стрепнул Самарат словно боевой конь, насторожившие уши при первых звуках трубы. "Гоцой! Если это не секрет?" Его глаза засверкали, в голосе послышались нотки мольбы и даже непокорных хохолок на тёмне, как будто приподнялся ещё выше словно материализованный вопрос. Цой горько усмехнулся и сказал: "Ах, к сожалению, это скорее предполагавшие открытия. Мечты молодого неопытного увлекающегося человека. Не теряй бодрости, Цой-голубчик, сказал Марат, присаживаясь рядом на соседний табурет и кладя руку на колено друга. Только увлекающиеся люди делают настоящие большие открытия. В чём дело, скажи? Цой опять помолчал и потом после некоторого Колябаня тихо начал. Когда Арсений Давидович объяснил случайностью присутствие растворённого золота в крови этого проклятого Малювского имени Лордский Понидзе, я в душе не согласился с ним. Случайности редки в природе. Нельзя основываться на них. Всё должно иметь закономерное объяснение. Неужели так густо Разбросаны под дно океана эти золотые россыпи. Я вспомнил, что весь мировой океан представляет гигантскую золотую россыпь. Все 1300 миллионов кубических километров океанических вод насыщены золотом. Ты это должен знать. Ведь в морской воде ты найдёшь очень много элементов, имеющихся в земной коре. в большем или меньшем количестве, много даже в микроскопических долях процента на найдёшь. Здесь всё, начиная от кислорода, водорода, простой поваренной соли, до железа, серебра, золота и даже радия, или чисто в виде, или в виде различных химических соединений с другими элементами. В морской воде главную роль играют, конечно, кислород и водород. которые образуются моёта в воду, если она заключает в себе эти элементы в размере 96,5% своего веса, то хлора в ней всего 2%, натрий 1 и 14 сотых процента магния, серы, кальция, брома, рубидия в сотой и тысячной доле процента, а, скажем, золота ничтожнейшей миллионной доли процента, но если помножить Эти ничтожнейшие количества золота на миллиарды тонн воды мирового океана, то в ней, кажется, сотни миллионов тонн золота. Вот бы научиться добывать это золото, задумчиво проговорил Марат. Вот это была бы валюта. Грандиозный, несчерпаемый золотой фонд Советского Союза, а кто-нибудь уже, наверное, пробовал добыть его? Цой Ну, разумеется. Сколько раз? Но ничего не выходило. Все попытки кончались неудачей. То есть добывать-то его добывали, но игра не стоила свеч. Если добывали миллиграмм золота, то обходился он просто для сравнения, скажу, в целый грамм золота. Добыча оказывалась невыгодной. И если человек не может в достаточном количестве извлечь золото из морской воды при помощи сложнейших методов, то я подумал, что это может сделать моллюск